Предстояло и удовольствие все, наконец, соответственно объяснить Наташе. Она, бедная, просто не знает, что подумать. «Зачем этот Рамон? Зачем я трачу столько времени на идиотский праздник?» На следующий день он сказал Наташе, «Что же, решила ты, где нам поселиться? Пора бы решить». Говорил так точно много раз, задавал ей этот вопрос, а она все не отвечала – Наташа и смутилась, и обрадовалась. «Наконец-то! Разговор! Настоящий разговор! Я? Мне все равно это от тебя зависит. У тебя ведь дела в Берлине?» «Я бросаю свои дела. Они были очень скучны смерть мухам. А Берлина я не люблю. Выбирай!» «Как же я могу?» «Разве ты можешь жить где угодно?» — спросила она испуганно. Вдруг подумает, что меня интересуют его деньги. «Для скромной жизни у нас денег достаточно, и мне почти все равно, где жить. Я как старый Людовик XIV. Меня это больше не забавляет», — сказал он, забыв, что уже ей это говорил. «Людовику четырнадцатому был восьмой десяток, а ты вдвое моложе», — ответила она, — «тоже не в первый раз. Сорок второй год — это разве только конец молодости?» «Спасибо и на этом», — сказал Шель, чуть холоднее прежнего. «Я всем столицам в мире предпочитаю Париж, но там теперь нельзя найти квартиры». «На старости лет виноват в конце молодости. Мне очень хотелось бы иметь свой домик с садом. В Париже при талантливом правительстве Четвертой Республики цены таковы, что собственный угол там может достать только Рамон и ему подобные. Скажу еще раз, что если бы мы поселились в Италии? Нам обоим так здесь хорошо. Я была бы счастлива». Ты меня ни о чем не спрашивала. Я знаю, что ты деликатна до глупости, а я не хотел говорить с тобой раньше, так как мои дела до сих пор были не выяснены. Могу теперь сообщить тебе, что я их продал Рамону, поэтому я и хочу отблагодарить его, помогая ему в его идиотском празднике». «Так вот что! А я, каюсь, не понимала, как я рада!» «У нас с тобой теперь состояние приблизительно в пять тысяч долларов». «Господи, ведь это богатство! Это очень небольшое состояние, даже не предместье богатства, но на некоторое время хватит. Я спрашивал управляющего здесь, не в самой Венеции, конечно, но поблизости, мы могли бы купить небольшую виллу с садом за 5-6 тысяч долларов». Что ты об этом сказала бы? Я просто лучшего и представить себе не могу. А не будешь скучать? Ты могла бы тут и дальше заниматься историей. Разумеется, непременно. Правда, для этого нужна библиотека. Книги ты купишь. А если их в продаже нет, будем иногда ездить в Париж. В национальной библиотеке все есть. Это, кажется, первая библиотека в мире. Квартир в Париже нет, но гостиницы, слава богу, есть... Ты будешь там делать выписки. Конечно, плюнь и на отзавистов, и на тот университет. Ведь ты не собиралась серьезно стать профессором и жить в Югославии. Отчего же нет? Ты только что сказал, что тебе все равно. ты ведь как Людовик XIV. Людовик XIV тоже не согласился бы жить в Сремских Карловцах. «Я так счастлива, так люблю тебя. Ты мне это сейчас докажешь», — она вспыхнула. «О, конфузливое дитя!» Глава восемнадцатая, многоточие, глава девятнадцатая. Комиссионер предложил несколько подходящих вилл на Лидо и в окрестностях Венеции. Шель отправился их осматривать с Наташей. Первая вилла оказалась неподходящей, но вторая чрезвычайно понравилась им обоим. Недалеко от Эксельсьора... Стоял в садике одноэтажный уютный дом Из пяти комнат, очень удобный, чистый и приятный Продавала старая итальянка Желавшая переехать в другое место после смерти мужа Который выстроил виллу